Готовое сырье состоит из соцветий или отдельных цветков с цветоножками. Диаметр распустившихся цветков – 1,5-1,7 см, не распустившихся – до 0,4 см, длина цветоножек – до 3,5 см. Запах сырья слабый, своеобразный, вкус горьковатый, слизистый. Допускается примесь других частей боярышника – цветоножки, осыпь листьев – не более 3%, побуревших цветков – не более 3,5%, минеральной примеси – не более 0,5%, выход сухих цветков – 18-20%. Зрелые плоды боярышника обрывают руками до наступления заморозков. В сентябре-октябре сушат в теплых помещениях или сушилках при температуре 70 градусов Цельсия на решетках, потом провеивают для отделения плодоножек и других примесей. Готовое сырье представляет собой округлые формы, твердые морщинистые плоды, темно-красного или буровато-оранжевого цвета, иногда с беловатым налетом. Размер их... 6-10 мм в поперечнике, длина 8-14 мм. Сверху заметна кольцевая оторочка с пятью зубчиками, образованная сохшимися сохшимися чашелистиками или без них. В мякоти плода находятся треугольные морщинистые светло-желтые косточки. Вкус плода сладковатый. Допускается в сырье подгоревших и почерневших плодов не более 3%, недозрелых, бледно окрашенных не более 1%, в комках по 2-4 плода вместе не более 1%, с неотделенными плодоножками, раздробленных плодов, отдельных косточек и веток не более 2%, минеральных примесей не более 0,5%. Не допускается в сырье плесень и гниль. Оно не должно иметь устойчивого постороннего запаха, не исчезающего при проветривании. Не годится и сырье, зараженное амбарными вредителями. Срок годности сухих плодов – 2 года. Меры предосторожности. Не рекомендуется заготавливать цветки терно-степного, похожего на боярышник. У него на чашелистиках вдоль жилок есть волоски, реснички, которых нет у боярышников. Цветков у терна один-два, а не в щитовидных соцветиях, как у боярышников. Бузина черная. Семейство жимолосное. Народное название. Баз, бузок, пищальник, базник, бугела. Это растение известно давно, его знал Гиппократ и рекомендовал отвар корней бузины, черной, для лечения отеков. В средние века в Европе бузину почитали как священное дерево, верили, что плоды ее дарят долголетие. В книге по естествознанию начала XVII века приводится рассказ, свидетельствующий о целебной силе, приписываемой бузине. Однажды князь охотился со своей свитой и отстал от товарищей. Блуждая по лесу, он вышел к крестьянскому дому, на пороге которого сидел старик и горько плакал. Князь спросил, что с ним случилось, и тот ответил, что его только что больно побил отец за то, что он хотел перенести на другое место дедушку, но нечаянно уронил. Князь был поражен, и вошел в хижину, чтобы своими глазами увидеть таких старцев. Он расспросил их, как они достигли столь преклонного возраста, и старцы объяснили, что всю жизнь питались сыром, хлебом с солью и молоком, а своим долголетием обязаны ягодам бузины, которые они ежедневно ели. Легенды, сказания... Поверье! Их о бузине не счесть. Это свидетельствует не только о любви народа к целебному растению, но и о его преклонении перед могучей природой. Бузина встречается по всей Украине, особенно часто в правобережной и левобережной лесостепи, Закарпатье, Прикарпатье.